Эпилог Здание префектуры еще изрядно пахло пожаром, несмотря на сквозняк из разбитых окон. Или это мантия префекта? Филипп наклонил голову и незаметно повел носом. И точно! В эти дни ее выстирывать было некогда, а праведные труды требовали видимого подтверждения нового владыки короны. Толпа, вкусившая крови и грабежей, не желала останавливаться. И Филипп вел их к домам той знати, что была посчитана слишком упрямой, чтобы принять новую власть. Заодно самые яростные протестующие утилизировались естественным образом на штыках охраны поместий. Иначе куда потом их девать? Героям желательно быть мертвыми. Вдруг посчитают, что новых правителей можно убрать столь же легко. Ваше сиятельство, к вам мэтр Ранери. Так звали главного секретчика короны, обладавшего на момент бунта и заговора достаточной информированностью, чтобы сделать выводы и немедленно перейти на сторону победителей. Тем более, что в его глазах не менялось ровным счетом ничего. Истинной властью все равно оставались светлейшие, через церковь, лояльную им в полной мере. Только не те светлейшие, что были убиты и повешены прошлой ночью, а другие, несуетливо присваивающие себе предприятия и земельные наделы этих мертвецов, пока чернь довольствуется всего лишь золотом и содержимым особняков. Они с усмешкой наблюдали, как меняются имена, но остаются прежними должности, порядки и законы, и свое личное место в видимом бардаке, погромах и пожарах. Подумаешь, главу короны вчера звали так, а сегодня иначе. Главное, что сегодняшний к тебе более щедр. Собственно, секретчик был бы абсолютно прав, будь во главе мятежа обычный фанатик или проходная персона, временно поставленная во главе. Но совсем скоро Филипп начнет собирать регулярную армию. Светлейшие обязательно передерутся при дележе и выжелают устранить соперников. А потом перегрызутся между собой уцелевшие, и всем им нужны будут лояльные войска, штурмующие стены конкурентов. И мир, никогда не знавший постоянной армии и слов «военная тирания», изменится навсегда. Что до покровителя светлейших, высшего демона, кормящегося жертвуемых ему душ, то гражданская война ему только всласть. Ведь что сделает в первую очередь каждая из сторон? Принесет демону жертвы и пообещает новые, А когда их припрет окончательно, все верно, поток душ возрастет, и ни одна демоническая сущность не станет от него отказываться. В этом суть войны кормится на необычно тот, кто стоит в стороне. Неважно человек или иномировая сущность. Будут проблемы с последним выжившим, который заберет себе все покровительство высшего, но и на него найдется управа. Как твой единственный подопечный, Филипп отвлекся от своих мыслей и поднял взгляд на секретчика, терпеливо стоявшего подле стола. Мужчина средних лет, профессиональная невзрачность размывала возраст от верхней грани третьего десятка лет до нижней шестого. Простые одежды городского чиновника, острый и умный взгляд, умение владеть лицом. Понятно, что на его место непременно вскоре встанет другой, не столь умелый, но и не столь же политически гибкий, будет случиться новому заговору. Но и для профессионализма старого кадра нашлась достойная цель. Приходит в села и деревни, рассказывает свои сказки, живет на подаяние спит на улице или в домах тех, кто решит его приютить. Как к нему относится? С интересом. Пару раз пытались ограбить, но толпа заступилась. Он нравится людям. Но, осмелюсь доложить, своими баснями подопечный мутит народ и отвлекает от работы. Мы могли бы пресечь. Нет, не мешать, не помогать, — напомнил Филипп свой приказ, надавив взглядом. Что-нибудь еще для меня? Тут весь отчет о его жизни за седмицу, как приказывали. Только, — замелся Ранери, — один эпизод на бумаге не отражен. Говори. «Мой осведомитель клянется, что все так и было, но, боюсь, что ему почудилось», — отвел секретчик взгляд, словно извиняясь. «Однако вы приказывали докладывать обо всем, даже самом невероятном У меня назначена встреча через пять минут». Конфидент ручается, что самолично видел возникшие перед объектом и его спутницей чудовище. «Рогатое, ревущее и зловонное» с десятком винных бутылок, зажатых в лапах и шести хвостах, выдавила из себя Ранери, рыская глазами от стыда за такие бредни. «О, и что же?» — заинтересовался Филипп. «Говорит, что объект забрал все бутылки, схватил ревущее чудовище за обломанный рог и обратил в лицу, после чего продолжил движение», — сглотнул секретчик. «Безусловно, я проведу беседу с агентом». «Свободен, стоп, отсчет оставь». Фил взглядом указал на край своего стола, куда секретчик с почтением положил запечатанный конверт, самодельный, всего в пол ладони величиной, да вдобавок обвязанный нитью и запечатанный сургучом. Он раскрыл его уже после того, как двери за нервничающим подчиненным плотно закрылись. Внимательно прочитал шифрованное послание, хмыкая, а то и улыбаясь на некоторых строчках после чего отправил бумагу в камин, внимательно проследив, чтобы сгорел даже самый последний клочок бумаги. Достал из сейфа новенький, только сшитый фолиант, все страницы которого были пока пустыми. Взял перо, окунул кончик в чернила. На секунду задумался и вывел первые строки. Промокнул получившийся текст с салфеткой и осторожно отвел ее в сторону, чтобы не смазать. После чего надежно запер фолиант обратно. Впереди еще сотни ненаписанных строк, полных гонений и побед, разочарований и новых подъемов. Впереди война, порождающая гнев, ненависть и злость в доведенных до края людях. Но вместе с этим создающая из отчаявшихся героев. Начало положено. Филипп поднялся, подошел к окну и оперся лбом о холод стекла, глядя в ночь, даже сейчас пропитанную ало желтым заревом пожаров. «Пройди этот путь, молю!» – беззвучно прошептал он. «Пройди и не сорвись, великий! В моих силах дать тебе только один шанс!» И вечером третьего дня обратил демона в ослицу, написано собственноручно Филиппа Манси, первым пророком его.